Глава двадцать четвертая. Не знаю, сколько мы стояли бы так. Марк обнимал меня, прижимая к груди. А я прятала лицо в его рубашке, совершенно потерянная в чувствах, во времени. Но мы оба резко вздрогнули и рефлекторно расцепились, как только двор пронзил звонкий Машин плач. Я резко обернулась и увидела, как малышка залилась слезами, глядя на нас с Марком. Она скривила свое пухлое детское личико и плакала, прижимая к себе двух игрушечных кошек. «Что случилось?» — раздался обеспокоенный голос Марка за спиной. «Машенька, солнышко!» Я в одно мгновение оказалась рядом и вытащила ее из коляски. Взяла на руки и прижала к себе. «Ну что ты? Все хорошо?» Я гладила ее по спинке и целовала в макушку. Панамка свалилась с её головки ещё в коляске. «Насть?» Марк уже стоял рядом. «Что с ней?» «Малышка?» «Ты чего?» Он выглядел таким растерянным, попытался коснуться дочки, но в последний момент одёрнул руку. Я вытерла слёзы собственных щёк. Я-то точно знаю причину, по которой она плачет. Машенька очень чувствительный ребёнок и всегда следит за эмоциями людей вокруг взрослых и детей. Когда дети Иры начинали реветь, дочка тоже подключалась, даже если у неё не было повода для слёз. Просто за компанию. В моей крошке было просто слишком много эмпатии, чтобы спокойно смотреть, как плачет мама. И причина этих слёз сейчас стоит рядом с нами. «Марк, тебе пора». Я чувствовала, как Машенька потихонечку успокаивается. Но это только пока она у меня на руках, Всё-таки он чужой, она может плакать и из-за него. «Насть, нам надо поговорить. Он попытался меня обойти и не дать уйти. Я должен всё рассказать. Это не может подождать. Я слышала, как у меня дрожит голос. Маш, пора обедать, а потом поспать. Я всё же обошла его и направилась прямиком в дом. Мне надо успокоиться и прийти в себя». Северов делает со мной что-то необъяснимое. Марк догнал меня внутри у двери в ванную комнату. «Насть, не убегай, не прячься от меня». Я развернулась и подняла на него взгляд, замерла, запоминая такие родные и любимые черты, которые не видела так долго. Он изменился, стал чуть старше, жестче. Но все тот же мужчина, от которого я потеряла покой и сон, влюбилась без памяти. Как же это больно. но что ты от меня хочешь? Маша у меня на руках перестала плакать и тоже повернулась к Марку. Ты появился из ниоткуда. В одно мгновение перевернул все с ног на голову. Следил за нами. Сорвалась я в конце. Не следил. Я просто знал, где ты. Оберегал. Попытался вновь взять меня за плечи. У меня есть, кому нас оберегать. Ты нам не нужен. Нам ничего не угрожает. Зачем ты говоришь про какой-то вред? Я понимала, что меня несёт совсем не туда, куда следовало бы. Но остановиться не могла. Во мне кипело слишком много эмоций. Хочешь меня напугать? Чтобы я прыгнула в твои объятия? Вот так просто, спустя два года. Марк застыл, впитывая мои слова, потом вздохнул и опустил руки. Это не было моей целью. Я не хотел вас пугать. Он посмотрел на Машеньку. Я и про дочку узнал только вчера. «Изначально я приехал сюда исключительно по работе. Мы строим рядом с вашим городом логистический центр и склады, но...» Он взъерошил волосы. «Это всё неважно. Обстоятельства изменились. Дай мне просто возможность спокойно всё рассказать. Я... Я не знаю. Нам пора обедать. Я будто в ловушке». Умом понимаю, что надо его выслушать, но боюсь узнать то, что еще раз сломает мою жизнь. Давай вечером. Марк оперся о стену рукой прямо возле моего плеча. Поужинаем и поговорим. Подойдет? Я не знаю. Мак, потитай сказку. Вдруг оживилась Машенька, решив напомнить о себе. Котятам. Протянула ему игрушки. Я чуть не умерла от умиления. Она делилась своими кошками только со мной и Серёжей. Да что вы не творят оба? Конечно, малышка, почитаю. Только давай в другой раз. Катю, сейчас. Сейчас мы будем обедать. Надо погреть суп. Быстро вставила я, пока эта парочка не спелась ненароком. А дяде Марку пора уходить. Он очень занят. Папе поправил меня Северов. А Маша вдруг встрепенулась. «Сёлон!» Громко возвестила на весь коридор, и у меня расширились глаза. Дочь вспомнила тот разговор с Серёжей, когда он послал Северова. «Что она сказала?» — не понял Марк. «Посёл он!» — повторил ещё раз чувством, на случай, если мы не расслышали. «Ой, Маша, ну всё. Я сейчас от стыда провалюсь сквозь землю. Иди, пожалуйста, в комнату, отнеси котят». Я опустила её на пол. «Котятам пора спать. Уложи их в кроватку. Главное — отвлечь, чтобы она не посылала бесконечно своего отца, даже не понимая, что говорит. Котята будут кусить. Обед». К счастью, дочка сама придумала, чем себя занять. Но как только она ушла, я осталась с Северовым один на один. Тот сразу придвинулся и почти шепотом спросил. Она сказала, «Пошел он?» Я уставилась на рубашку на его груди, чувствуя, что мои щёки полыхают. Но не рассказывать же, откуда она этого нахваталась и о чём мы говорили. Срочно сменить тему. Я попробую освободить вечер. Резко сменила я тему, пытаясь не смотреть ему в глаза. Но Марк, как назло, нависал прямо надо мной. Почти окружал меня собой, обволакивал исходящим от его сильного тела теплом и безумно приятным ароматом премиального парфюма. Как же я отвыкла от этого, и как же быстро меня засасывает обратно. Один разговор. Я подняла перед ним палец. И ты не будешь за нами следить, маячить тут туты, мыть назойливым. Я все понимаю. Навязываться не буду. Марк миролюбиво отодвинулся, будто чувствовал, что я вот-вот сломаюсь. В шесть заеду с тобой. «Если планы поменяются...» Достал телефон из кармана брюк. Набрал быстро что-то. И я услышала мелодию звонка своего мобильного. Откуда он мой номер узнал? Хотя о чём я спрашиваю? Я тебе позвоню. И ты звони, если что-то понадобится. В любое время. Уходи, пока я не передумала. Я почти вытолкала его, пытаясь скрыть невероятное смущение, в которое он меня вгонял. До вечера. Как только я закрыла за ним дверь, прислонилась к ней и обняла себя. Как же быстро всё происходит. Меня снова закручивает, как в бурный водоворот. В этом весь Северов. Рядом с ним не бывает всё спокойно и размеренно. Это вечное движение и поток. Одной встречи с ним было достаточно, чтобы я опять не знала, как мне быть. Надо взять себя в руки. Да, успокоиться и всё обдумать. Я его выслушаю и сама ему всё расскажу. Пришло время расставить между нами точки. Жизнь не может вернуться на старые рельсы. Поезд ушёл. Точнее, слетел под откос. И всё изменилось слишком сильно. Мы изменились слишком сильно. Я другая. Он тоже не такой, как раньше. Занявшись обедом и домашними делами, я успокоилась. Начала здраво размышлять о наших северовом перспективах найти способ мирно сосуществовать. Смогу ли я его убедить не забирать дочь, а спокойно приезжать к ней в гости, как воскресный папа? Согласится ли он на такое? И что он сам хотел рассказать? Что за опасность он там придумал? Слишком много было мыслей. Сложнее всего было от них избавиться, когда я уложила Машеньку на дневной сон а сама села ещё немного поработать в ноутбуке. Цифры плыли перед глазами, сложно было сосредоточиться. Я всё время думала о Северове. Был короткий порыв взять телефон и позвонить Серёже, посоветоваться с ним, что мне делать дальше. Но в итоге я позвонила Ире и попросила её посидеть вечером с Машей. Её сын Костя как раз чувствовал себя лучше, и подруга согласилась. А я начала метаться с абсолютно глупыми мыслями. Что надеть? Я сто лет никуда не выходила с кем-то, кроме Серёжи. Это Северов? Он из Москвы. А я тут. Деревней-деревней. Почему я вообще об этом волнуюсь? Это же деловая встреча. Да, именно деловая. Мы проясним кое-какие вопросы нашего прошлого и будущего. Я выскажу ему свои условия общения с дочерью и всё. Не больше. Потом он отправится во свояси. Так будет лучше. К приходу Иры я перерыла весь свой гардероб. Надела зачем-то платье. Мы же в ресторан пойдем. Так Марк вроде сказал. Надо выглядеть прилично. Поэтому я еще и накрасилась. Волосы собрала в небрежный пучок. Опять распустила. Перебор какой-то. Как на свидание наряжаюсь. Может, в джинсы переодеться пока не поздно. Даже Машенька смотрела на меня с сомнением, сидя на ковре и собирая пазл в окружении плюшевых кошек. Пришедшая Ира сразу забросала меня вопросами. Я даже не знала, как ей ответить, потому что у меня самой не было ответа. Я иду с отцом Маши на деловую встречу. Откуда он взялся? Долгая история, которую я сама еще не всю знаю. Ровно в шесть вечера... За калиткой раздался автомобильный сигнал. Северов был, как всегда, пунктуален и обязателен. Я чмокнула дочку, дала последние указания Ире и вышла из дома. Как только вышла с участка и закрыла за собой дверь, стала как вкопанная. Прямо передо мной сверкал большой дорогой внедорожник, убийца колясок. А рядом с ним стоял Марк Северов во всей своей красе. В тёмно-сером костюме и белой рубашке. Такой высокий, широкоплечий и статный. Шикарный, что аж глазам стало больно. Я и забыла, каким он может быть. А его взгляд с восхищением скользнул вверх и вниз по мне до самых туфелек, а потом вернулся к лицу. «Добрый вечер, Настя». Хотел что-то ещё сказать, но просто открыл в итоге пассажирскую дверь машины. Помог сесть на сиденье а затем занял водительское кресло. Но не успела я оглядеться в салоне шикарной машины, от которых я так отвыкла, как вдруг перегнулся и потянулся зачем-то на заднее сиденье А потом в мои руки лег шикарный букет кремовых роз. «Ты так прекрасно Голос Марка стал еще ниже. «Я столько хочу тебе сказать!» Я вдохнула аромат роз и захлебнулась им, утонула в темнеющих карих глазах Марка. О oh, нет. Я совсем не так всё планировала.